Улица встретила их ночной свежестью. Лишь едва ощущался привкус химии на губах, оседал на волосках, в носу, поскрипывал на зубах сухим пеплом. Закутавшись в черный пуховик и натянув шапочку до самых глаз, Максим зябко ежился, невольно стискивал челюсти, чтобы, не дай бог, громко не клацнули. Подоспевший апрель в тайге не спешил радовать своим благодатным теплом. Хотя снег уже растаял, и молодая травка нет-нет, да и тянула к солнышку свои изумрудные перышки, все же по ночам еще было довольно студено. Михалыч в привычном военном бушлате и вовсе не чувствовал холода. Его до костей пробирал страх за сына. В своей родной части сейчас он чувствовал себя чужаком, хитрым преступным лазутчиком. Быстрыми короткими перебежками они добрались до КПП. Стараясь избежать столкновений с коллегами, Михалыч хмуро следил за периметром. «Так, вроде тишина. Тебя они должны тут искать. На вот, спрячь!» И, сунув сыну полиэтиленовый сверток, поспешно того обнял. «Давай, Максимка, не поминай лихом!» Шепот родителя сорвался глухим схлипом, а глаза наполнились влагой. «Ты чего, бать? Не на войну же провожаешь!» Попытался разрядить обстановку Максим, но затих, сдавленный в медвежьих объятиях. «Чай не увидимся больше», — затараторил Михалыч. «Напервой тебе хватит. Заляк на дно, пока все не утихнет. Долго искать не будут, если будешь молчать. Не мути воду, сын. В большом мире тебе не поверят, а если и поверят, то быстро закроют болтливый рот. Иди с Богом, Максимка, и не забывай, кто воспитал тебя». Мамку помни и живи, как учили, по совести. Ну все, хватит сырость тут разводить. Легким движением Михалыч коснулся холодной щеки сына, ловя на палец горячую каплю. Вон, гляди, пересменка. Сейчас я их всех отвлеку, а ты ступай потихоньку. Незаметно подкравшись к приземистому зданию контрольно-пропускного пункта, Максим скинул тяжелый рюкзак с плеч, и прижался спиной к бетонной стене. Сноющий болью в груди, в последний раз взглянул в глаза сына Михалыч и, проглотив застывший ком в горле, скупо кивнул. Поймав робкий ответный кивок, он гордо выпрямил спину и уверенно отвернулся от сына. Он знал, что бросает его, делает именно то, чего пытался всегда избежать, выпускает своего мальчика. Единственного родного человечка, одного в большой и безжалостный мир. Лишь только мысль, что тем самым он дает сыну шанс, грело разбитое отцовское сердце. Шанс на жизнь без оков милитаризма, без строгих рамок системы замкнутого, погрязшего в своих склочных интригах закрытого мира. Что ждет его там? Это зависит теперь лишь от него самого. — Дежурные! Командный окрик заставил вальяжно развалившихся в тесной коморке парней испуганно дернуться. Спешно похватав оружие, они выскочили за дверь и, торопливо поправляя сбившиеся бушлаты, вытянулись в струнку. — Дежурный Ковальчук по вашему приказанию прибыл, — доложил первый. И так далее, все по одному, четверо парней отчеканили речитативом. Капитан слушал, кивал. а сам провожал взглядом метнувшуюся в распахнутые двери тень, запечатывая в душе каждый изгиб хрупкой фигурки. Еще чуть-чуть, и он навсегда потеряет из виду родной силуэт, но зато Максим будет свободен. Будет жить и, может быть, вспоминать иногда своего старого батю. Плотно сжатых губ коснулась улыбка. Рыжий Ковальчук беспокойно всмотрелся в лицо командира и без задней мысли проследил его взгляд. «А ну, стоять!» Михалыч вздрогнул и вывалился из размышлений в тот самый момент, когда дежурный уже лихорадочно вскидывал автомат. «Нет!» Из груди вырвался крик, и ни минуты не сомневаясь, отец заслонил грудью исчезающую в тайге спину сына. Сухая очередь слилась с отчаянным криком, резанула слух. и голова взорвалась резкой болью. Срубленным кедром рухнул Михалыч на землю лицом к настежь распахнутым сквозным дверям КПП, и сквозь алый, горячий туман в угасающем мире ему мерещилась благодарная улыбка спасенного сына. Уголок губ капитана судорожно дернулся, и наступила тьма.